Глава восьмая Легкий ветерок пробегал по густой листве. Прозрачный ручей тихо журчал во враге, по склонам которого росли старые маслины. В этом месте вчера ночью нашли Иуду. Со страхом и в предчувствии нового несчастья Ворава раздвинул низкие ветви, но никого не увидев, двинулся дальше. Пройдя через калитку, он очутился в плотной тени раскидистых пальм за толстые стволы которых цеплялись ползучие дикие розы. Варава тихо шел по едва приметным тропинкам и слово за словом вспоминал все, что рассказывал Петр про последнюю ночь, проведенную учителем в саду Гевсимании. Здесь, возле пышных колючих роз, он на коленях скорбел и плакал о людях такими горючими слезами, которых не пролить глазам смертного. Присутствие в саду показалось вораве почти святотатством, и он повернул назад. Мысль о сущности Назарея не давала покоя. Кто он? Почему его дух витает повсюду, наполняя Вселенную? Почему его никак не удавалось забыть? Да, он учитель новой веры, но и прежде были проповедники новых идей, и сколько их еще явится миру. Он необыкновенно красив и мужествен, но мало ли людей обладают такими качествами? Он был добр, сострадателен, лечил больных, утешал страждущих. Может быть, в этом его божественность, в его бескорыстной, преданной, неизменной любви, не требующей ничего для себя, но дающей людям все. ворава был не способен понять духовную сторону жизни. Он видел лишь то, что лежит на поверхности. Его озадачивало что то ли египтянин, то ли грек так беспрекословно соглашался с тем, что Иисус Назарей — Бог. Почему Мельхиор этому верит? «Я должен все узнать про него», — решил Варрава. «Как только отыщется Юдивь, я пойду в Назарет и узнаю всю правду». Так, размышляя, он пришел к склепу, вызывающему столько любопытства в народе. Вораву поразила многочисленность палаток стражников. Это была настоящая круговая линия обороны когда варава хотел подойти ближе путь ему преградил воин с копьем на изготовку варава учтиво объяснил цель своего прихода он ищет девушку воин пристально посмотрел на него и воскликнул Эге, ворава тебя не узнать ты разодет как фарисей мы же с тобой знакомы я приходил за тобой в тюрьму еще нет двух дней как ты на свободе а уже еще женщину ворава упредил скобрезные намеки солдата Я ищу дочь Искариота, чей сын повесился, предав Иисуса из Назарета. Девушка от горя, наверное, лишилась разума и блуждает где-то. «Печальная история», — сказал римлянин с ноткой сочувствия в голосе. но все всё-таки не советую тебе оставаться здесь. Всех прохожих подозревают в том, что они пришли украсть тело Назарея, а у тебя репутация ловкого вора». Стражник рассмеялся. «Зачем эта пустая трата времени?» Ворава махнул рукой в сторону белых палаток. «Какой здравый человек может ждать, что мертвый воскреснет?» «Ты не понимаешь, в чем тут дело», — ответил воин. «Каиафа не такой глупец, чтобы поверить в воскресение мертвых. Стражи поставлена исключительно для живых. Ученики Назарея бродят где-то рядом и верно мечтают украсть тело своего учителя, чтобы подтвердить его предсказания. Но они не смогут проникнуть в склеп», и если покойник захочет вернуться к жизни, ему нужно собственными силами развернуть скалу». «Это действительно было бы чудом», — пробормотал Варава. «Этого не произойдет», — заверил римлянин. «Завтра, слава богам, стражу снимут, и ты сможешь ходить здесь сколько угодно. Но сейчас уходи. Скоро придет наш сотник, а он шуток не любит». «Я повинуюсь», — сказал Варава. Воин возобновил свое медленное топтание на порученном для охраны участке, а Варавва пошел по дороге в город. Но он намеревался вернуться. Неподалеку от склепа он приметил углубление, похожее на нору большого зверя, достаточно глубокое, чтобы скрыть человека от постороннего глаза. Смелая мысль спрятаться тут ночью пришла вораве. «Если свершится чудо, — думал он, — я буду свидетелем. Если же ученики Назарея придут украсть тело, Я увижу борьбу между ними и римской стражей. Непременно вернусь сюда, что бы ни случилось. Эта ночь слишком знаменательна, чтобы ее проспать.